Вон, у Генны, мамаши, лекарства нужны, а откуда он денег наберёт? Всего-то зарплатой. Импотентом он твой Гена чуть не брякнул Жуков, заводясь уже окончательно. Ведь не из горячей точки без штанов убежал. Ни слепой, ни глухой, ни парализованный мужик в доме. Принципы высокие ему матери на таблетки заработать не позволяют. Выдумали фиговый листочек только чтобы жопу от кресла перед телевизором не отрывать. Иди мусор во двории подметай, газеты рекламные разноси. Если мозгов не хватает, извилинами зарабатывать. Лаборатории на латки помещалось наверхутории одного из цехов. Первоначально Жуков хотел завернут туда прежде чем идти к коширину на ковёр. Надо же посмотреть самому, что там у них случилось с процессом. Однако идти куда-либо в обществе навело Сергеевны слуга покорный. Он сухо пожелал ей всего самого хорошего и пошёл к административному корпусу уже один. Что касается дачи, которая, кстати, официально по-прежнему числилась за ныневыми предками, то это был подгнивший и покосившийся домишко в Орехове. Да и машина Действительно отданный Валерию отцом являл собой долеко не Мерседес. Насквозь ржавый 408 Москвич отметил серебряный юбилей и по этой причине редко извлекался из гаража. Неровён час ещё рассыплется по дороге. То есть хорошие автомеханики, способные вдунуть в него новую жизнь, в природе естественно существовали. но Жуков просто не мог собраться с духом и оторвать на это дело от семейного бюджета Энной сумму. Да Орехова и назад кое-как доползает и слава Аллаху. Он вспомнил о том, что аккурат сейчас должен был бы выруливать с двора и вздохнул, а потом твердо сказал себе: Стаська права, не надо расстраиваться. Сегодня не получилось, ну и плевать, завтра поедем. Павел Георгиевич Каширин был заместителем главного конструктора, и в кабинет к нему проникали через большой зал, сплошь заставленный кульминами, на некоторых кульминах красовались даже чертежи. На встречу Жукову из кабинета выглянул Рудаков. Во, а я уже звонить тебе собрался, думаю, не забыл ли Давай, проходи, а то одному отдуваться. В лабораторию не заглядывал, Гончарову встретил, сказал Валерий Александрович. А, а понимающе усмехнулся Рудаков. Сложная женщина. Жуков переступил порог кабинета. К его некоторому удивлению, внутри оказалось довольно много людей. С одними он был хорошо знаком, не первый год всё же сотрудничали. Других видел впервые. Похоже, происходило важное совещание. Излополучный процесс был всего лишь одной из обсуждаемых тем. Так что у вас с этой программой, спросил Каширин примерно через 40 минут, когда наконец дошёл черёд до Рудаковской лаборатории. Когда результаты думаете показать? Жуков открыл рот, собираясь ответить. но ничего сказать не успел, зазвонил телефон. Мендоточку поднял руку Кошерин. У него был до того большой письменный стол, что при виде его хотелось сказать, таких столов не бывает. А телефон ещё и стоял за его пределами на тумбочке, не больно дотянешься. Кошерин оттолкнулся руками, и кресло с набжённые роликами ловко прокатилось в сторону. Алло? Жуков терпеливо ждал. Да что с программой, сказал Рудаков, когда начальник положил на конец трубку. Не работает она. То есть в каком смысле? В самом прямом зависает. Не пронину. А твои орлы что же не разобрались? Удивился Коширин. Так ведь он никакого исходного файла нам не оставил. Начал кивнул в сторону Жукова. А без текста поди разберись.